Глава пятая. Рыжий смотрел на Кунцевича и нагло ухмылялся. — Фамилия, имя, звание? — Семен Иванович Васильев, из Крестьян. — Лед сколько? — Лета не считал. — Согласно учетной карточке, ты 71-го года рождения, стало быть, тебе 27. Так? — Может, и так тебе, барин, видней. Ты грамотный. — Где жительство имеешь? А нигде. По ночлежным домам живу. От чего так? Мне ж прописаться в город нельзя. Меня правов лишили. А в ночлежке паспорт не спрашивают. А револьвер тебе зачем? Дик да потому и ношу, от лихих людей отбиваться. От лихих людей? На вроде тех, которые с тобой в портерной пьянствовали. Васильев засмеялся. Не со мной, а с нами! Ализа был барин, как водку с пивом мне мешал!» Кунцевич откинулся на стуле. «Дерзишь!» «Избави, Бог!» «А, по-моему, дерзишь!» «Что за люди с тобой пили?» «Отвечай!» «Люди незнакомые, познакомились прямо там, в Портерной!» Подсел к ним для компании, потому как в одиночку пить грустно. Сначала с одной компанией пьянствовал, потом ваша привалила. С вами пить стал. За что последний раз судился? За безписьменность. Безписьменность. Проживание в городе без действительного вида на жительство. Зачем это пломал? А чего мне дома делать? тядьку с мамкой объедать? Они и без меня не журуют. Сидел вместе с Митькой Николаевым. «Не знаю такого», — быстро ответил задержанный. «Не знаешь. Вот выписка из журнала учета арестованных Спасской чести. В ней указано, что Николаев и ты сидели в одной камере с 9 по 12 ноября минувшего года. Нас там много сидело в той камере-то. Можа и был промеж нас, какой Николаев». — Мне почем знать? — У нас есть свидетели, которые подтверждают, что ты обсуждал с Николаевым планы убийства торговца льном Семанова. — Чего? — задержанный вскочил. — Ты чего мне пришить собираешься? Убийство? А вот это видел? Васильев сложил из пальцев дулю и сунул ее под нос сыщику. Тот тоже встал и саданул рыжему в нос. Семен упал. — Ты чего дерешься? — спросил он, поднимаясь и утирая кровь. — Сейчас драться нельзя, не те времена! Я его превосходи. Договорить да он не успел. Кунцевич ударил его еще раз, а после того, как Васильев опять упал, стал колошматить ногами по ребрам. Успокоился он только через несколько минут. Подошел к подоконнику, взял оттуда графин, трясущимися руками налил воды в стакан и выпил в пару глотков. Задержанный лежал на полу и громко стонал. «Вот что, Семен Иванов-Васильев!» Мячеслав Николаевич наклонился над ним, взял за волосы и притянул голову бандита вплотную к своему лицу. «Это тебе не бесписьменность, это убийство девяти человек. И от тебя тут никто не отстанет, пока ты правду не начнешь говорить. До смерти забьем, а не отстанем!» Он отпустил задержанного, выпрямился и стал поправлять съехавший на бок галстук. Васильев кряхтя поднялся и сел прямо на пол. Не стану я, барин, тебе ничего говорить. От твоего битья я не боюсь. Меня такие бивали, что ты супротив них? О, и растереть. Не убивал я никого. Не убивал? И точка. Антропометрия показала, что чернобородый великан – это кронштадтский мещанин Павел Демьянов, носивший кличку Павлушка Ермак. Пять лет назад Демьянов был осужден Санкт-Петербургским окружным судом за убийство с заранее обдуманным намерением с целью ограбления к ссылке в каторжные работы на 15 лет. С каторги бежал в прошлом году. В сыскной была и карточка вертлявого. Им оказался Владимир Царев, мещанин города Крестцы Новгородской губернии. Он тоже должен был быть сейчас на каторге, правда, за менее тяжкое преступление, разбойное нападение на мелочную лавку у себя на родине. Личности двух других собутыльников пока так и не установили. Никаких документов при них не было. Антропометрические измерения ничего не дали, а себя они называли непомнящими родства. «Иван родства непомнящий?» Так тогда называли лиц, по каким-то причинам скрывавших свою личность, живших либо совсем без документов, либо по подложным видам на жительство. Дело об убийстве семьи Семанова было изъято у обухва Щетинского и передано следователю по особо важным делам Санкт-Петербургского окружного суда. Шереметьевский надавил пальцами на глаза и просидел так с полминуты. Извозчик со станции «Дно» явно узнал Рыжего, Царева и Ермака. Но толку от этого никакого. Иманов трясется, как осиновый лист, и следователю говорит, что никого из них в тот вечер не возил. Других свидетелей у нас нет. Если ребята не разговариваются, то предъявить им будет нечего. — Надобно их логово искать. Вдруг там что-нибудь из семановских вещей спрятано, — сказал Концевич. «Надо так ищите, Мячеслав Николаевич. Кстати, начальник выдвинул ящик стола и достал из него серебряный портсигар с вензелем императора. Вот, нашли у одного из задержанных. У того, который родства не помнит. Вещица интересная. Две недели назад ее забрали у действительного статского советника Цепельбаума. Причем забрали в ста сажениях от Невского на Екатерининском канале». Цепельбаум говорит, что грабителей было двое, но лиц ему в темноте разглядеть не удалось. В этом направлении тоже стоит поискать. В общем, идите, ищите, добрящайте. Да Розышки Концевич начал с хозяина портерной. С надзиратель первого участка Нарвской части, в чем виде не находилось заведение по сообщил, что торговец пивом и грешит скупкой краденого. Но за руку его поймать пока не удалось. Мечислав Николаевич получил от Шереметьевского разрешение на обыск Портерна и взял с собой пятерых прикомандированных к сыскной городовых и двинулся на Заставскую. Действовавшее тогда уголовно-процессуальное законодательство позволяло чинам полиции в случаях, не отлагательств, производить обыски без постановления следователя. Однако в столице для этого нужно было получить разрешение начальника полицейского учреждения. Реакция хозяина на постановление об обыске Кунцевичу не понравилась. Уж больно спокоен был господин Почечуев. «Ну, надочь так надо Ищите. Только что искать будете? Сами-то знаете. Вещи, добытые преступным путем, выдать добровольно не желаете? Кабы были такие, сразу бы отдал». Искали долго, часа четыре, но ничего предосудительного не нашли. Городовые сняли шинели, но все равно сильно упрели, и то и дело поглядывали на надзирателя. Тот выглядел растерянным. Хозяин все эти четыре часа просидел в буфетной, подливая себе чай из ведерного самовара. — Можа хватит, ваше благородие? — Было б чего незаконного, давно бы сыскали. — Может, лучше чайку? Чай у меня отличный, перловский. популярный в то время чай фирмы «В. Перлов» с сыновьями. Концевич сел за стол, принял от хозяина стакан с чаем, не сказал ничего против, когда Почечуев влил туда добрую порцию коньяку, отхлебнул и одобрительно покивал. «Да, чай хороший, значит, говоришь, ничего противозаконного не держишь». «На кой мне? Мы и от Портерной неплохо кормимся, конкурентов-то рядом нет». — А мне говорили, что ты, окромя пива, еще и темными вещами приторговываешь. — Темные вещи, то есть краденые. — Брешут, брешут, ваш благородие. Завистников-то у меня хватает. В это время звякнул дверной колокольчик, и в помещение вошла девица лет двадцати в Харьковой ротонде с бобровым воротником. — Здравствуй, Максимушка, — улыбнулась она по Чичуеву. Но тот визиту явно не обрадовался. Сразу сделался хмур и суетлив. «Ступай, ступай в контору, не видишь, занят я!» Девица пожала плечами, хмыкнула и направилась по указанному ей направлению. Кунцевич отставил недопитый стакан и поднялся. «Один момент, барышня!» Девица остановилась. «Вы мне?» «Вам. Тут вроде других дам нету. Какая ротонда у вас чудесная? Где покупали?» Нравится? Максим Фадеевич подарил», — ответила польщеная девушка. Дороглопая! глупая!» — простонал Почечуев. «А что?» — барышня захлопала глазами. «Ротонда хорошая. Только воротник подгулял самую малость. Что это он у вас сзади зеленый?» «Решили так». Кунцевич хлопочет перед следователем, чтобы Почечуев оставался по делу свидетелем, а тот дает показания против Васильева. Сообщать что-либо против Демьянова и других членов шайки портерщик наотрез отказался. — Мне и так из-за вас придется из Питера уезжать, а если я против Ермака чего скажу, он меня везде сыщет. Лучше уж сразу меня в тюрьму сажайте. ко мне шубу принес, о том, что она уворована, я не знал. Все, более ничего не скажу. Ну, этого совсем мало. За такие сведения следователь тебя свидетелем делать не согласится. Ты хотя бы скажи, где эти упыри жили. Можно без протокола». Проживали бандиты в доме номер 35 по Киевской, в квартире служащего при банях Фишмана. Там была найдена парадная одежда бандитов, та, в которой они, по-видимому, ездили на Псковщину, а в одном пальто три билета в вагон третьего класса от станции Дно до станции Балагоя, датированные 24 января. Это было уже кое-что. Но самый приятный сюрприз ждал вячеслава Николаевича в сыскном, Через полчаса после того, как он уехал на обыск, туда ввалился закутанный в башнык урядник Юдин, привезший в столицу задержанного накануне в своей деревне Митьку Николаева. Бывший Симановский работник клялся и божился, что ни с кем о своем хозяине не разговаривал, но после очных ставок с Андреевым и Богдановым признался, что действительно говорил с Васильевым о Симанове. Но в этом разговоре никаких планов ограбить торговца льном они не строили. Он только жаловался сокамернику на кулака мироеда, который ему ни гроша не заплатил, несмотря на то, что он пахал на него все лето. Записав показания, Мячеслав Николаевич велел отправить задержанного в Спасскую часть и привести оттуда Васильева. Теперь ему было, что предъявить Рыжему. «Ну, здорово, Семен Иванович!» Нашу вам, ваше благородие. Что, опять кормить будете? Кормить. Бить. Нет, сегодня обойдемся без битья. Сегодня я тебя бумагами прижимать буду. Грамотен? Читать по-печатному могу. По-печатному пока не получится, бумаги у меня все рукописные. Поэтому я тебе их сам прочитаю. Итак. Вот бумага первая, показания Мички Николаева. Он утверждает, что говорил с тобой про Семанова. Да не знаю я никакого Николаева, хотя... Погодь, вспомнил. И вправду сидел со мной в хате какой-то чудной парень. Рассказывал, как ему тяжко было жить у хозяина. Костерел его по-всякому. И по фамилии называл. Как ты говоришь, Симанов? Вроде так и называл. «А может, это он его пришил, а?» «Нет, не может». «Почему?» «А потому. Слушай дальше. Вот вторая бумага. Протокол обыска в квартире мещанина Фишмана, у которого ты последнее время жил. Изъято, среди прочего, из кармана черного мужского пальто на вате три билета до станции Дно. Фишман говорит, что в этом пальто ты хаживал». Васильев упер взгляд в пол. «Никакого фишмана не знаю, я вообще с жидами не вожусь. И не жил я у него, я ж говорю, по ночлежкам скитался». «А почем ты знаешь, что фишман не немец, а еврей, а?» «Я тебе про его жидовское происхождение ничего не говорил. Устрою я промежвасочную ставку, тогда и посмотрим, жил ты у фишмана или нет. Ну, а третья бумага — самое главное». Крестьянина Максима Фадеева Почечуева. Знаешь? Нет. Нет. Ну как же так? Это же его заведение на Заставской, где мы с тобой пиво с водкой мешали. Так вот. Господин почичуев дал мне письменные показания о том, что в конце сего января приобрел у себя Семена Васильева хорьковую шубу с бобровым воротником. И эту шубу, Перешил в женскую ротонду его знакомый портной Великанов. Великанов? Кунцевич порылся в пачке бумаг. Вот, Великанов это подтверждает. Оба говорят, что на воротнике было зеленое пятно. Откуда у тебя хорьковая шуба с бобровым воротником, по приметам схожая с похищенной у Симанова? Ась! Не было у меня никакой шубы, врет по чечуе. с чего ему врач? — Вы же не знакомы. — Ошибся, знакомы мы. Денег он мне должен, вот и хочет меня на каторгу отправить, чтобы долг не отдавать. — Так как же так получилось, что купец старой гильдии Спиридону по повороту задолжал? — Карты проигрался. — В винт? — Зачем в винт? В стуколку? — Низволь, пусть будет, по-твоему, только сколько можно в стуколку проиграть? «Пять рублей? Десять? Сто?» Из за ста рублей он тебя хочет на Сахалин отправить?» «Не верится мне что-то. Все твои ответы на ребячий лепет, похоже. По отдельности они, может быть, хороши, а вот в совокупности...» «Ведь доказательства суд рассматривает в совокупности. Показания сына убиенного Егора о том, что среди прочего была похищена шуба с зеленым воротником — раз!» Показания Николаева о том, что он говорил тебе о Семанове — два. Билеты на поезд в твоем пальто — три. Показания Фишмана, что именно ты принес шубу в его квартиру — четыре. Ну и, наконец, показания Почечуева и Портнова — это пять и шесть. Крышка тебе, Сема! Крышка! Ты знаешь, что с прошлого года в Псковской губернии усиленная охрана? Положение об усиленной охране... давало право руководителям тех регионов, где оно действовало, передавать дела о некоторых категориях преступлений в военные суды, которые в качестве меры наказания могли назначить смертную казнь. Гражданский суд такого наказания назначить не мог. И даже за убийство девяти человек Васильеву грозила только бессрочная каторга. «Военный суд тебя будет судить, тебя повесят!» «Васильев сжал зубы и заиграл желваками!» А коли сознаюсь, не повесят. Половинную голову меч не сечет. А есть ли у тебя барин закурить? Концевич достал из ящика стола коробку дорогих папирос и протянул арестованному. Тот с наслаждением затянулся и молчал до тех пор, пока не докурил папиросу до гильзы. Потом решительно раздавил окурок в пепельнице и сказал: Пусть вешают. Не знаю ничего. Мечислав Николаевич хотел было его ударить, но вместо этого позвонил и приказал явившемуся городовому отвести Рыжего в камеру. Шереметьевский смотрел в окно на офицерскую. По противоположной стороне улицы Бонна вела двух закутанных в платки малышей. Один шел смирно, а другой упрямился, плакал и идти не желал. конце концов, няньке пришлось взять его на руки. Увидев это, заплакал второй малыш. Леонид Алексеевич отвернулся от окна. — Не хотелось бы, чтобы эти дьяволы отвертелись, — сказал он Концевичу. — Васильев, пожалуй, не отвертится, а вот против Царева с Ермаком у нас ничего нет. — Не сознаются. Отделаются сроком за побег и возвращением в каторгу. Родства «Пока нет, но они, по всей видимости, к убийствам в Поповщине не причастны. У меня вообще сложилось впечатление, что мы их вместе с Ермаком и его компанией случайно зацепили. У Фишмана они не жили, да и по повадкам, не из гайменников». «Кстати, а что Фишман, не стал откровеннее?» «Какое-то, наоборот, он уже сто раз, наверное, пожалел, что дал показания». Теперь говорит, что точно не помнит, кто из жильцов какое пальто носил, и вообще сомневается, что это вещи задержанных. Извозчик. Иванов молчит, боится каторжных нас Так, колотить их не пробовали? Царева с Васильевым били, без толку. Их столько раз колотили, что они наших кулаков уже не боятся. А Ермака никто из надзирателей бить не решается. «Не решаются. Что делать предлагаете?» Кунцевич посмотрел в окно. Няньке, наконец, удалось справиться с ребятами, и они втроем, взявшись за руки, отправились в сторону театра. «Мне надо в Кронштадт съездить, Леонид Алексеевич».